Я смотрю, ты всё же обо мне слышал. Что ж, приятно. Кёрси жутко прищурился. А знаешь, мне ведь интересно кое-что ещё. Хочешь, расскажу что? Ледяные пальцы сжали шею пленника чуть сильнее. Толли Кинер закричал. Мне интересно, какие звуки ты будешь издавать, если я освежу тебя заживо. Примарх провёл острым, похожим на коготь ногтем по груди матроса, вскрывая кожу. Давай проверим. Авертон обвёл собравшихся из пепеляющим взглядом. Он согнал на грузовую палубу всех, включая пассажиров. Рек и Котскин, двое самых устрашающих громил в команде, стояли по обе стороны от капитана и пытались напугать на себя такой же грозный вид, но без особого энтузиазма. Они, несмотря на своё положение, были таким же малодушным и вероломным отребьем, как и остальные члены команды. "Кто-то пришёл сюда", процидил Овертон. "И сделал это". капитану указал пальцем на саркофаг, всё так же стоящий в центре отсека. Лёд оттаял, и теперь по стенкам капсулы стекали струйки конденсированной влаги. Но самым примечательным изменением всё-таки было отсутствие обитателя. На собрании присутствовали все, кроме Толли Киноры, и это значило, что именно он вскрыл стазисный гроб, что соответственно уменьшало подозрения в отношении всех остальных. Что-то в этом роде, Энцен старательно нашептывал на ухо Элверу. Тот не особо прислушивался, ни на секунду не доверяя этим доводам. Под мастерье рулевого считал наиболее вероятным другой вариант. Никто из команды не вскрывал капсулу, великан освободился сам. Мы с тобой вне подозрений, шептал Энцен. Как только шеф поймает того, кто это сделал, ему конец. «Но тогда ведь нам больше достанется, да? Мы-то вне подозрений!» Авертон не замолкал, но Элвер не слышал и его. Обрывки фраз Энсона и капитана по очереди вспыхивали в голове, словно две параллельные передачи в плохо настроенном Воксе. «Самая большая добыча за все время!» — говорил Авертон. Так что тому, кто это сделал, лучше бы признаться, почему он вскрыл стазис-блокировку и лишил нас всех кругленькой суммы. И тогда я, возможно, довезу его живым до ближайшего порта, где он найдёт себе новый корабль, чтобы портить жизнь другим людям. Ирек, дай сюда планшет. Громила протянул устройство Авертону. Капитан нажал несколько латунных клавиш и развернул инфопланшет так, чтобы все видели. На экране появилось изображение грузовой палубы. Саркофаг с существом внутри загадочно мерцал. Затем таймер записи перескочил вперёд на несколько часов, а капсула, как по волшебству, опустела. Кто-то пробрался в центральное хранилище данных и стёр фрагмент записи, прошептал Авертон. Один из нас, один, он сощурил глаза. Из вас Все начали подозрительно переглядываться, вздыхать и выразительно качать головами, отрицая вину. Пальцы сжали рукояти ножей. Команда Шеулдру, на по мнению Эльверы, мало чем отличалась от пиратов. Каждый был готов убить другого за малую монетку. На самом деле, они были даже хуже, чем пираты. Те, по крайней мере, обычно не испытывали недостатка ни в опыте, ни в квалификации. Шелдрун был жалким и грязным мерком. Пассажиры испуганно молчали. Возбуждение уступило место тревоге. На грузовой палубе повисла опасная тишина. "Ну что, никто не сознается?" поинтересовался Овертон. "Отлично." Капитан дёрнул подбородком в направлении Эльвера. Давайте спросим у мальчишки, как всё случилось. Что? Эльвер неожиданно для себя обнаружил, что очень внимательно слушает командира. Ирек и Котскин уже проталкивались к нему через толпу. "Не думаю, что это он", попытался вмешаться Энсон. Он спал в своей Кацкин ударом кулака выбил весь воздух из груди бедняги и отпихнул его с дороги. «Захлоп не хлебало, Энсон!» – велел Бугай. Толпа расступилась, оставив Элвера в одиночестве. Ирек кивнул товарищу, и Кацкин заломил подмастерью руки за спину. Люди отползли ещё на шаг. Многие в толпе радовались предстоящему зрелищу, лишь некоторые сочувственно отвели взгляд. "Ты был немного не в себе", так мятел Верр. "Ты переполошился". Ирек мнил себя интеллектуалом и специально выделял интонацией слова, казавшиеся ему умными. "Почему? Не знаю, иногда у меня бывают какие-то ощущения". В этот раз очень сильно, но я не вскрывал капсулу, она пугала меня. Ощущения, говоришь? Иреку хмыльнулся, переглянулся с Кацкиным и ударил Эльвера в живот. Неправильный ответ. Почему ты его выпустил? Парень согнулся пополам и закашлялся. Из рта потекла густая слюна. Зачем мне это делать? Здесь мы задаём вопросы. Идиот, успел подумать Элвер, прежде чем Рек нанёс следующий удар. А теперь говори, почему ты это сделал? Я этого драк твою мать не делал, прохрипел подмастерье. Грамило снова занёс кулак. Он даже слегка подпрыгивал, охваченный жаждой крови. Ему действительно нравилась эта работа. Удара так и не последовало. из-за криков. Все присутствовавшие на палубе завертели головами, разыскивая источник мучительных воплей, наполнивших корабль. Они, казалось, доносились отовсюду, из коридоров, воздухоотводов и даже будто бы из металлообшивки. «Толли Кеннер!» — сказал Тич. Семейство пассажиров зажало уши. Матросы побледнели. Многие, кто похвалялся раньше своей храбростью, откровенно струсили. Звук не стихал 2 минуты. Элвери не представлял себе, что человек может кричать так долго и без остановки. Все вокруг замерли от оцепенефа ужаса. Когда последние отзвуки вопля стихли, Авертон принялся раздавать приказы. Ирак! Капитану пришлось глотнуть и унять дрожь в голосе. «Люкацкин! Вы пойдете и разберетесь, откуда взялся этот звук! Гравик, дуй на мостик, запрись! Дэндон, отопри оружейную, вооружи всех, кто есть на борту!» «Мне кажется...» — произнес Элвер, положив руки на колени. «Это очень плохая идея!» Он закашлялся и сплюнул. Длинная струйка тягучей слизи повисла на губах. «Нужно бежать!» «Есть только спасательная капсула из стыковочный челнок. Тут до ближайшего порта лететь 2 года», ответил график. «Мы подохнем в пустоте». Команда зароптала. Голоса с каждой секундой становились громче, наливаясь страхом и злобой. Наконец, Авертон закричал, перекрывая шум. «Заткнулись сейчас же!» а ты, Элверн. Процидил капитан, поправляя пояс. И с лёгким щелчком расстёгивая кобуру пистолета. Жадконей из больше всех. Я здесь капитан, и мы выследим этого ублюдка. Никому нельзя убивать моих подчинённых вот так запросто. "Вы не!" прохрипел подмастерье. "Не понимаете, с чем связались. Ещё посмотрим", ответил Овертон. Но они действительно не имели ни малейшего понятия, что их ждёт. Глава 6. 2 Повелители тьмы. Я убил их всех, тихо произнёс Скерс и тут же продолжил гу прямо нагибая голову. С удовольствием. Они всё равно были преступниками, все до одного. Интересно, сколько жизней оборвала бы моя рука, если бы Империум стал таким, каким ты хотел его видеть. Скольких мне, исполненному праведным презрением к их ничтожеству, пришлось бы убить, и это бы считалось справедливым, да? Вопрос остался без ответа. А ещё мне интересно, отправился ли бы Коракс по моему пути в Ачму, если бы не война. Мы с ним сошлись бы за близнецов. Из всех братьев он и Сангвиний были мне наиболее близки. Нет, не в плане личных отношений, конечно же. Никто из них не был мне другом. Ночной призрак саркастично ухмыльнулся. Мне ведь не положено иметь друзей, верно? Но они были похожи на меня, каждый по-своему. Мы с Кораксом по рождению ночи, я убийца, он сосед. Оба одержимы справедливостью, оба выросли среди преступников. Примарх задрожал и провёл чёрными ногтями по бледной коже. Мы шли схожими путями, и у нас должно быть так много общего. Но Корекс всегда меня ненавидел и считал жестоким варваром. Кто бы говорил? Этот благородный боец за свободу спалил бесчётные тысячи душ в атомном пламени ради своей великой моральной победы. Он прекрасно знал цену жестокости, несмотря на попытки изобразить, что это не так. Герц покачал головой и рассмеялся. Знаешь, вот этого я как раз никак не могу понять. Зачем ты сделал нас сборищем лицемеров? Он обхватил колени длинными костлявыми руками и опустил голову, пряча лицо. И скажу тебе ещё кое-что. Я тоже его ненавидел. Ты можешь подумать, что я ненавидел всех братьев, но это не так. Это они меня ненавидели. Большинство из них я вполне мог терпеть, некоторых уважал, кое-кого даже любил, но они никогда не отвечали тем же. Но вот Коракса я действительно ненавидел. В приступе стыда он отвернулся и продолжил разговор со стеной. «Очень сильно. Не за сходство со мной и не за то, что он был лучше. Хотя он действительно был лучше, если считать, что мы оба воплощали одни и те же принципы. Ты создал нас такими похожими». Керс задумался. «Я не знаю». Ведь он тоже вырос в трущобах. Его точно так же преследовали и загоняли в угол. Но он не убивал, в отличие от меня. Он использовал пламенные речи и разумные доводы там, где я лил кровь. «Да, я ненавидел себя за то, что не стал таким, как он, но не мог презирать его за то, что он стал тем, кем я не смог. Нет, здесь мы не отыщем причины моей ненависти к брату». Ночной призрак снова посмотрел на статую и театрально откашлялся. «Может, дело в том, что ему, в отличие от меня, так и не удалось полностью подчинить свой родной мир, и Ворон смиренно отдал планету адептам механикума? Может, все из-за того, что он слаб?» Примарх прижался лицом к коленям. «Нет, за это я тоже не мог его ненавидеть». Он оскалился и вцепился зубами в кожу. Потекла кровь. «Я скажу тебе, в чем дело. В зависти к дару, который он получил. Я был призраком в ночи, но именно Коракс был ее властелином». Керс выдохнул сквозь кинжаль на острые зубы. «Он повелевал темнотой». Мои глупые и недалёкие сыновья считали, что у воронов есть какие-то технологии, доступные только им. Но я-то видел, что это природные способности. Представь, что бы я совершил, получив такие дары. Насколько более совершенным монстром я бы стал, если бы тени любили меня так же сильно, как Коракс. Клубы удушливого дыма, пахнущего горелым мясом, валили из каждой щели и уже затянули всю улицу. В этой мгле можно было разглядеть что-то только на расстоянии нескольких метров, и скалобетонные обломки появлялись на нашлемных дисплеях как раз в тот момент, когда кто-то из отделения о них спотыкался. Саватар видел перед собой белый шум помех, нечеткие очертания и тревожные неопределенные отметки системы целеуказания. Он пытался настроить авточувство силовой брони, но во всех спектрах видел примерно одно и то же. Электромагнитные импульсы от энергетических орудий наполняли верхние частоты помехами, из-за чего радар и устройства с аналогичными способами.